Тот же день, ближе к вечеру, ко мне зашла Кити и сообщила, что мне письмо из Маунт Уидена. И еще кое-что, мисс, сказала она многозначительно. Было ясно, что она ждет от меня вопросов, но я ничего не спросила, так как скоро все узнаю сама. Где же письмо? В конюшне, мисс, хихикнула она. Спуститесь и увидите. Я направилась к конюшням, а Кити следовала за мной на должном расстоянии. В конюшне был Дик, слуга из Маунт Уидена, и, к моему изумлению, Джессинта. Дик вручил мне письмо. Дейзи, ее отец и Билли тригой смотрели на меня с двусмысленной усмешкой. Распечатав письмо, я прочитала. Дорогая мисс Лей. Вы не смогли скрыть вашего восхищения Джессинтой. Я знаю, она отвечает вам взаимностью, поэтому дарю ее вам. Невозможно видеть такую грациозную наездницу, как вы, на бедном старом Дионе. Умоляю, примите этот подарок. Ваш восхищенный сосед Питер Нэнси Лок. Несмотря на все старания держать себя в руках и быть хладнокровной, я почувствовала, что покраснела. Теперти с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться. «Как мог Питер вести себя так глупо? Неужели он смеется надо мной? Как я могу принять от него такой подарок, даже если мне очень хочется? Лошадей надо где-то держать, кормить, за ними нужно ухаживать. Он, наверное, забыл, что Маунт Меллен не мой дом». «Будет ответ, мисс?» — спросил Дик. «Да, обязательно», — ответила я. «Я сейчас же поднимусь к себе и напишу...» «Ответ. А вы отнесете». С чувством собственного достоинства, которое мне все-таки удалось сохранить, я направилась к дому и, поднявшись в свою комнату, написала следующее послание. «Уважаемый мистер Нэнсилок, благодарю вас за прекрасный подарок, который я, конечно, принять не могу. Я не имею возможности держать в этом доме лошадь. Возможно, вы забыли, что в Маунт Меллени я служу гувернанткой». «Мне непосредством содержать Джессинту. Спасибо за вашу доброту. С уважением, Марта Лей». Я вернулась в конюшню. Было слышно, как они смеются и взволнованно переговариваются друг с другом. «Возьмите, Дик». Я протянула ему письмо. «Пожалуйста, передайте это вашему хозяину вместе с Джессинтой». «Ну, — произнес, запинаясь Дик, — мне приказано ее тут оставить». Я посмотрела прямо в наглое лицо старого Тэперти. «Мистер Нэнсилок», — отчеканила я, — «очень большой шутник», — и я вернулась в дом. На следующий день, а это была суббота, Элвина упросила меня отменить утренние занятия и съездить к вересковой пустоши, где у ее двоюродной бабушки Клары был дом. Она сказала, что Клара будет очень нам рада. Я согласилась. Было заманчиво на несколько часов уехать из дома, где все, я хорошо это знала, сплетничают обо мне и Питере Нэнси Локи. Я уже догадалась, что он вел себя со мной так же, как с мисс Дженсен, и всех забавляло, что история с гувернанткой повторяется. Какая она была, Это мисс Дженсен? Возможно, немного легкомысленно? Я представила, как она решилась на кражу, чтобы купить себе красивые наряды и покорить своего обожателя. А он ничего не сделал, когда ее уволили. Хороший друг, ничего не скажешь. Мы выехали сразу же после завтрака. Погода для прогулки верхом была прекрасная. Октябрьское солнце грело уже не так сильно, как летом. С юго запада дул легкий ветерок. Элвина была в чудесном настроении, а я прикинула, что это будет для нее хорошим уроком на выносливость. Дорога к дому ее бабушки и назад в Маунт мелин довольно длинная, и если она не устанет, это можно будет считать еще одной, пусть небольшой, победой. Как приятно вырваться от бдительных глаз прислуги и созерцать очаровательные вересковые пустоши. Меня восхищали приземистые каменные стены, большие серые валуны и ручейки, журчащие между ними. Я предупредила Элвину, чтобы она внимательно следила за дорогой, но особенно за нее не беспокоилась. Девочка уверенно держалась в седле и все делала так, как я ей говорила. Мы изучили карту и нашли дорогу к дому бабушки Клары, расположенному в нескольких милях южнее Бодмина. Элвина уже дважды навещала старушку и была уверена, что мы дорогу найдем. Однако в вересковых пустошах очень легко заблудиться, поэтому я учила Элвину ориентированию по карте. Но так как я весело смеялась вместе с Элвиной и отвлекалась, то мы свернули не на ту тропинку, и нам пришлось возвращаться. Мы, наконец, добрались до дома на болотах. Так красиво назывался дом бабушки Клары. Это был прелестный дом, стоящий на краю маленькой деревушки посреди вересковых полей. Там была церковь, а также небольшой постоялый двор, несколько домиков и дом на болотах, напоминавший замок в миниатюре. Вместе с бабушкой Кларой в доме жили трое слуг, которые помогали ей, и когда мы приехали, все страшно переполошились, так как нас не ждали. «Это же мисс Элвина!» — воскликнула старая экономка. «А кто это с тобой, моя дорогая?» «Это мисс Лэй, моя гувернантка», — объяснила Элвина. «Вот как? Значит, вы приехали вдвоем? А где же твой отец?» «Папа уехал в Пензанс». В этот момент я подумала, правильно ли сделала, согласившись поехать с Элвиной, забыв, что я гувернантка. Наверное, сначала нужно было спросить разрешение. Может, меня отправят обедать на кухню вместе со слугами? Такая перспектива меня не очень расстроила. Это намного лучше, чем сидеть за столом с чопорной старухой. Однако мои опасения скоро исчезли. Нас провели в гостиную, и я увидела Клару, очаровательную старую леди, седую, розовощокую, с живыми и приветливыми глазами. Она сидела в кресле, а рядом лежала трость из черного дерева. По-видимому, ей трудно ходить, догадалась я. Элвина бросилась к ней и обняла. Затем яркие голубые глаза старушки остановились на мне. «Так значит, вы и есть гувернантка Элвина, дорогая», — сказала она. «Как хорошо, что вы привезли ее навестить меня. Это очень своевременно, потому что у меня сейчас гостит внук, и, боюсь, ему скучно здесь без друзей его возраста». Когда он узнает, что приехала Элвина, то будет счастлив. Я не могла представить, что внук обрадуется больше, чем сама Клара. Со мной она была сама любезность, и вскоре я перестала стесняться, так как ко мне отнеслись как к знакомой, приехавшей навестить подругу, а не как к гувернантке, которая лишь сопровождает свою подопечную к ее родственникам. Из буфета достали вино из задуванчиков и уговорили нас его попробовать. Вино было превосходным. Я разрешила Элвине выпить маленький стаканчик, но, пригубив свой, подумала, что это было лишним. Оно оказалось крепким. Бабушка Клара хотела знать все новости в маунт мелини Она была разговорчивой. Оттого догадалась я, что ей одиноко в своем доме на болотах. Появился внук, красивый мальчик, немного моложе Элвины, и они вдвоем отправились погулять но я предупредила Элвину, чтобы они далеко не уходили, потому что нам надо засветло вернуться. Как только за ними закрылась дверь, я поняла, что старушка любит посплетничать. Этот разговор показался мне очень увлекательным. Возможно, из-за вина, но скорее потому, что Клара знала Элис. Старушка говорила о ней очень откровенно. Я очень скоро поняла, что от нее узнаю об Элис гораздо больше, чем от кого бы то ни было. Как только мы остались вдвоем, Клара тут же потребовала. «Ну а теперь расскажите мне, как в действительности обстоят дела в Маунт Меллине?» Я вопросительно подняла брови, словно не поняла, о чем она меня спрашивает. Она продолжила. «Когда бедная Элис умерла, это было для всех ударом. Все произошло так внезапно, и надо же было этой трагедией случиться с такой молодой девочкой, она ведь была совсем юной. В самом деле? Не хотите ли вы сказать, что ничего не знаете о случившемся? Я знаю об этом очень мало. Элис и Джеффри Нэнси Лок, они уехали вместе, сбежали. А потом, потом этот ужасный случай. Я слышала о несчастном случае. «Я нередко думаю об этих молодых людях, особенно ночами. Я виню себя». Я очень удивилась. «Почему эта добрая, говорливая старушка винит себя за то, что Элис изменила своему мужу? Никому нельзя вмешиваться в жизнь других людей. А может быть, и следует, кто знает». «А вы что думаете, дорогая? Если можно помочь кому-то?» «Да», — твердо сказала я. В случае, если можно помочь, мне кажется, следует простить чужое вмешательство. Но как узнать? Как узнать, помогаешь ты этим человеку или вредишь? Каждый должен поступать так, как считает верным. Но даже поступая правильно, можно навредить. Да, вполне возможно. Я часто думаю о ней. Моя бедная маленькая племянница. Она была такой милой и беззащитной. «О, разве она была такой? Я вижу, мисс Лей, что вы очень добры к ее бедному ребенку. Элис была бы счастлива, зная она, как много вы для нее сделали. Последний раз я видела Элвину с ее... с Конаном. Она вела себя совсем не так спокойно, как сегодня. Мне очень радостно это слышать». Я поощряю ее желание учиться, — верховой езде, — ответила я. Но мне очень не хотелось прерывать старую леди, чтобы как можно больше узнать об Элис. В любую минуту могли вернуться Элвина и внук Клары, и наша беседа закончится. Вы говорили мне о матери Элвины. Уверена, что вам не в чем себя винить. Хотелось бы так думать, но иногда это меня беспокоит. «Наверное, я утомила вас своей болтовней, но вы такая милая и благожелательная. К тому же вы живете в Маунт-Мелине и присматриваете за Элвиной как... как родная мать. За это я вам очень благодарна, моя дорогая. Мне платят за то, чтобы я присматривала за ней. Я не смогла удержаться от этой фразы и тут же представила улыбку на губах Питера Нэнси Лока». Не все в этом мире покупается за деньги. Любовь, привязанность, они не продаются. До замужества Элис жила со мной в этом доме. Это было удобно, знаете ли. Отсюда всего несколько часов езды до Маунт-Меллина. Молодые люди могли узнать друг друга получше. Какие молодые люди? Помолвленные. А разве они мало знали друг друга до этого? О том, что они поженятся, было решено давно, когда они еще были в колыбели. Они идеально подходили друг к другу. Оба богаты, оба из хорошей семьи. У Элис было большое преданное Конан в то время доставлял отцу массу неприятностей. У него был просто бешеный нрав. Все думали, чем скорее они поженятся, тем лучше. Он позволил отцу выбрать ему невесту? Они оба восприняли этот брак как неизбежный. До свадьбы Элис несколько месяцев жила у меня. Я ее очень любила. Вспомнив про маленькую Джилли, я сказала, наверное, ее многие любили. Бабушка Клара молча кивнула, и в эту минуту вошли Элвина и внук. «Я хочу показать Элвине мои рисунки», — объявил мальчик. «Тогда поди принеси их сюда» сказала ему бабушка. По-видимому, она поняла, что рассказала мне больше, чем нужно, и испугалась собственного многословия. Было ясно, что она не из тех, кому можно доверить тайну. С какой легкостью она поведала мне совершенно постороннему человеку о семейных секретах. Вернулся ее внук с большой папкой для рисунков, и дети расположились за столом. Я присоединилась к ним». Меня вновь охватило чувство гордости за успехи Элвины в рисунке, и я еще больше утвердилась в своем намерении при первой возможности поговорить с ее отцом об уроках рисования. Сидя рядом с детьми, я почему-то ощущала непонятное чувство досады. Я была уверена в том, что старушка не успела сказать мне что-то чрезвычайно важное. Бабушка Клара накормила нас обедом, и после него мы сразу уехали. Дорогу назад мы нашли легко. Очень скоро, решила я, мы снова навестим дом на болотах. Однажды, посещая деревню Мелин, я заметила небольшую ювелирную лавку. На витрине не было дорогих украшений, только несколько серебряных брошей и скромные золотые колечки, украшенные гравировкой, в том числе и мицра, или полудрагоценными камнями, бирюзой, топазами и гранатами. Мицра – декоративная фигура или рисунок, чаще надпись. Эту надпись вывешивали на восточной стене дома или в синагогах впереди аналоя во время молитвы. Судя по всему, здесь жители деревни покупали кольца к свадьбе, а ювелир зарабатывал на жизнь ремонтом изделий. В витрине я увидела серебряную брошь в форме кнута. Сделана она была со вкусом, хотя стоила недорого. Я решила подарить эту брошь Элвине накануне состязаний. Пусть принесет ей удачу. Открыв дверь, я спустилась по ступенькам в лавку. За прилавком сидел старик в очках в тонкой металлической оправе. Он поднял их с кончика носа и посмотрел на меня. «Можно взглянуть вон на ту брошь?» — спросила я, — серебряную в форме кнута. «Сию минуту, мисс», — откликнулся он, — «с удовольствием покажу ее вам». Он достал брошь с витрины и вручил мне. «Можете примерить», — он показал на небольшое зеркало, стоявшее рядом на прилавке. «Я так и сделала». Скромная и со вкусом, подумала я. На прилавке стоял поднос с украшениями, на каждом был ярлык. Наверное, эти украшения принесли в починку. Может быть, именно ему Элис отнесла свою брошь тогда в июле. «Вы из Маунт-Меллина, мисс?» «Да», — ответила я, приветливо улыбнувшись. Я была готова говорить с любым, кто мог хоть что-нибудь сообщить мне об Элис. Выяснить, что с ней случилось, на самом деле стало навязчивой идеей. Я хочу подарить эту брошь моей воспитаннице. Как и многие живущие в маленьких городках и деревнях, ювелир живо интересовался всем, что происходит вокруг. «Ах!» — вздохнул он. «Бедная, осиротевшая девочка! Как хорошо, что рядом с ней такая добрая леди, как вы!» «Я куплю эту брошь», — сказала я. Сейчас я найду для нее маленькую коробочку. Красивая коробочка совсем не повредит подарку, правда, мисс? Наклонившись, он достал из-под прилавка небольшую коробочку и положил в нее немного ваты. Сделаем для брошки гнездышко, произнес он с улыбкой. Мне показалось, он не хочет, чтобы я сразу ушла. Сейчас редко кто заходит ко мне из Маунт Мелина. Вот миссис Тремелин часто наведовалась. Да, наверное, это так. Заметит какую-нибудь безделушку в витрине и обязательно купит для себя или для кого другого. Она и в день смерти своей заходила. Он понизил голос до шепота, и я почувствовала страшное волнение, вспомнив о дневнике Элис, спрятанном в кармане ее мазонки. «Правда?» — сказала я ободряюще. Он уложил брошь в коробочку и взглянул на меня. «Это очень странно». Я прекрасно помню, как она пришла сюда и спросила, готова ли моя брошь, мистер Пастери. Мне она очень нужна. Мы завтра приглашены на обед к мистеру и миссис Треллиндерам, А эту брошь подарила мне на Рождество именно миссис Треллиндер. Поэтому мне очень важно получить ее сегодня, чтобы я смогла надеть ее и показать миссис Трелиндер, как ценю ее подарок. Старик с недоумением смотрел на меня. Она всегда так поступала. Непременно расскажет, куда идет и для чего ей это нужно. Я был потрясен, когда узнал, что она ушла из дома вечером того же дня. Странно, зачем она рассказывала мне о том обеде, на который они были приглашены на следующий день? «Это действительно странно», — согласилась я. «Видите ли, мисс?» Если бы она говорила это кому-нибудь другому, можно было подумать, что она специально старалась обмануть его. Но мне-то зачем? Вот что непонятно. Я иногда думаю об этом и никак не могу разобраться. «Наверное, это можно как-то объяснить», — сказал я. «Может быть, вы ее неправильно поняли?» Он отрицательно покачал головой. «Старик знал, что понял ее правильно. И я это знала». Запись в дневнике, которую я прочитала, подтверждала его слова».